В ее руках было вполне достаточно непроверенных версий и сомнительных фактов, из которых можно составить достоверную картину происходящего. Так и быть, Джон, сказала она. Я дам интервью. Замечательно, отозвался Мардор, улыбаясь и потирая руки. Я знал, что ты пойдешь навстречу. Ньюс Лайн назначила съемку на завтра, на 4 часа дня. «Я хочу, чтобы ты переговорила с консультантом по связям с общественностью, с человеком, которого мы пригласили со стороны, и...» «Джон», — сказала Кейси, — «я сама решу, как мне действовать». «Но это очень умная женщина, и...» «Извини, Джон», — ответила Кейси, — «у меня нет времени». «Она может оказаться полезной, Кейси. Подскажет тебе несколько приемов». «У меня много дел». Отрезала Кейси и вышла из кабинета. «Вычислительный центр. 18.15». Кейси не давала обещания повторять то, что велел говорить Мардер. Она лишь обещала дать интервью. У нее оставалось менее суток, чтобы добиться решительного прогресса в расследовании. Она была не настолько наивна, чтобы надеяться в столь короткий срок докопаться до причин аварии. Она лишь рассчитывала отыскать какую-нибудь зацепку, о которой можно поведать журналистам. У нее оставалось слишком много непроверенных версий и разрозненных улик, возможная неисправность фиксатора, неполадки в системе датчиков приближения. Она по-прежнему ждала результатов опроса второго пилота, лежавшего в Ванкуверской клинике. Пленка с кадрами инцидента — которую она оставила в центре обработки видеоизображений, запись переговоров в пилотской кабине, которую переводила Элен Фонг, факт выпуска предкрылков, которые тут же были втянуты обратно, что бы это значило? Ей предстояло выяснить еще очень многое. «Я знаю, что тебе очень нужны эти данные». — сказал Роб Вонг, разворачиваясь вместе с креслом. — Поверь, я отлично тебя понимаю. Он сидел в дисплейной комнате перед экраном, заполненными всевозможными символами. Но что я могу поделать? — Роб, — заговорила Кейси, — предкрылки действительно были выпущены. Я обязана выяснить, почему так случилось и что еще происходило на борту. Это невозможно выяснить без данных РПД. Говорит, так, отозвался Роб, тебе придется посмотреть в лицо фактом. Мы восстанавливаем 120 часов записи. Первые 97 безупречны. На последних 23 сбитая синхронизация. Меня интересует только три последних часа записи. Понимаю, сказал Вонг. Но для восстановления этих трех часов мы должны отыскать момент, когда в шине данных возникли сбои, и только потом двигаться вперед. Мы вынуждены обработать все 23 часа. На восстановление каждого блока уходит две минуты. Что ты хочешь сказать?» Кейси нахмурилась, подсчитывая в уме. «Две минуты на каждый блок — это 65 недель работы». А ведь это больше года. При условии, что мы будем трудиться 24 часа в сутки, на самом же деле полное восстановление записи регистратора займет три года. Роб, она нужна мне немедленно. Это невозможно, Кейси. Придется тебе обойтись без записи полетных данных. Мне очень жаль, Кейси. Так уж получилось. Кейси позвонила в бухгалтерию лен фонк на месте она сегодня не приехала работала на дому у вас есть ее телефон разумеется но вы не застанете ее дома они с мужем отправились на прием организованный каким-то благотворительным обществом передайте ей что я звонила попросила кейси Она позвонила в Глендейлский центр обработки видеоинформации. Там анализировали ее видеокассету. Она спросила Скота Хармона. «Скотта не будет до конца дня. Он приедет на работу завтра утром». Она позвонила Стиву Ненто, сервисному представителю в Ванкувере. Ответила секретарша. «Стиву пришлось уехать пораньше, но, насколько мне известно, он сам собирался звонить вам». Сказал, что у него плохие новости. Кейси вздохнула. Она уже отчаялась услышать что-нибудь хорошее. Вы можете связаться с ним? Только завтра. Передайте ему, что я звонила. Запищал сотовый телефон. Господи, этому Бенсону стоило бы поучиться любезности, сказал Ричман. Какая муха его укусила! Я испугался, что он меня поколотит. — Где ты находишься? — В конторе. Хотите, приеду к вам. — Не надо, — ответила Кейси. — Уже седьмой час. На сегодня твоя работа закончена. Но увидимся завтра, Боб. Она дала отбой. Покидая ангар номер пять, Кейси увидела бригаду электриков которые готовили 545-й к циклическим испытаниям электрооборудования, что должны были длиться всю ночь до утра. Самолет был приподнят на 3 метра и покоился на массивных голубых конструкциях, подпиравших его крылья, а также носовой и кормовой отсеки фюзеляжа. Под брюхом машины приблизительно в 6 метрах от пола была натянута страховочная сеть. Все люки салона и дверцы люков обслуживания были распахнуты. Рабочие, стоявшие на сети, подключали кабели, соединявшие контактные коробки лайнера с главным блоком циклического тестирования, шестифутовым кубом, установленным в центре ангара чуть в стороне от самолета. Циклический тест электрооборудования, или CTE, заключался в следующем. Испытательная аппаратура посылала короткие импульсы в каждый уголок электросети самолета, проверяя один за другим каждый компонент. Верхнее освещение салона и ночники, лампочки индикаторов на панели управления и систему зажигания двигателей, механизмы выпуска шасси. Каждый цикл занимал два часа. За ночь предстояло сделать десяток другой циклов. Проходя мимо главного блока, Кейси увидела Тедди Роули. Он приветствовал Кейси взмахом руки, но не подошел к ней. Тедди был занят. Судя по всему, он пронюхал о том, что через три дня состоятся летные испытания и хотел убедиться, что циклический тест проведен должным образом. Кейси махнула в ответ, но Тедди уже отвернулся. Кейси отправилась в свою контору. Уже смеркалось, и купол неба стал темно-синим. Кейси шагала к зданию администрации, прислушиваясь к отдаленному реву самолетов, покидавших аэропорт Бербенк. По пути ей попался Амос Питерс, ковылявший к автомобилю с пачкой бумаг под мышкой. Он оглянулся и заметил Кейси. «Привет, Кейси! Здравствуй, Амос!» Старик с гулким стуком швырнул бумаги на крышу автомобиля и нагнулся, чтобы отпереть дверцу. «Я слыхал, на тебя напустили журналистов!» «Да». Кейси ничуть не удивилась его осведомленности. «Наверняка об этом уже знает каждый встречный поперечный. Слухи здесь расходятся молниеносно. Это было первой из наук, которые она усвоила, поступив на работу в Нортон». «Ты действительно собираешься дать интервью?» «Обещала». «И скажешь им то, что они хотят услышать?» Кейси пожал плечами. «Не вздумай умничать и задирать нос», — посоветовал Амос. «Это ведь телерепортеры, и если говорить об умственном развитии, то даже болотная тина даст им сто очков вперед». Ври пропалую и наплюй на все. Посмотрим. Амос вздохнул. Ты уже достаточно взрослая, чтобы понимать, как делаются эти дела, — сказал он. Куда ты сейчас? Домой? Пока нет. На твоем месте я бы не стал шататься вечером по территории. А что? Люди нервничают, — объяснил Амос. На твоем месте в ближайшие дни я бы... Отправлялся домой как можно раньше. «Понимаешь, о чем я толкую?» «Я учту твой совет». «Да уж постарайся». «Я не шучу, Кейси». Амос сел за руль и уехал. ГК. 19.20. Норма уже ушла. Помещение отдела гарантии качества словно вымерли. Уборщицы уже начали натраивать полы в дальних кабинетах. Кейси услышала, как чей-то карманный приемник напевает «Беги, крошка, спасайся». Кейси подошла к кофейному автомату, наполнила стаканчик остывшей жидкостью и отнесла его к себе в кабинет. Включив свет, она окинула взглядом стопку документов, которые дожидались своей очереди на ее столе. Она опустилась в кресло, борясь с унынием, которые ей навивали последние события. До встречи с журналистами оставалось всего 20 часов, а она так и не сумела свести воедино разрезненные кусочки мозаики. «Ври напропалую и наплюй на все». Кейси вздохнула. Возможно, Амас прав. Она еще раз посмотрела на бумаги и отложила в сторону фотографию Джона Чанга и его улыбающихся домочадцев. Ей оставалось только одно – работать с документами, проверять каждую мелочь. Кейси вновь просмотрела карты с курсом 545 -го. Карты словно отразнили ее. Она помнила, что за минуту до того, как вчера вечером позвонил Мардер, У нее мелькнула какая-то мысль, возникло какое-то ощущение. Какое? Но мысль мелькнула и исчезла. Кейси отодвинула карты и увидела приложенную к ним генеральную декларацию со списком экипажа. Джон Жен Чанг, капитан 5751М. Лью Жан Пинг, второй пилот. 11 59 М. Ричард Янг, второй пилот 9 9 6 1 М. Герхард рейман второй пилот 7 23 49 М. Генри Марханд, инженер 4 25 69 М. Томас Чанг, второй пилот, 6, 29, 70, М. Гарриет Чанг, бортпроводник, 5, 12, 77, Ж. Линда Чанг, бортпроводник, 5, 18, 76, Ж. Нэнси Морли, бортпроводник, 7, 19, 75, Ж. Кей Лианг, бортпроводник. 6, 4, 72, Ж. Джон Уайт, бортпроводник. 1, 30, 70, Ж. М.В. Чанг, бортпроводник. 4, 1, 77. Ж. ян Хао. Бортпроводник 3, 13, 73. З. Й борт Бортпроводник. 11 18, 76. Ж. Гаррит Кинг, бортпроводник. 10, 10, 75. Ж. В. Хои. Борт, проводник. 11, 18, 76, Ж, И, Чанг, бортпроводник, 1, 8, 74, Ж. Кейси замерла, потом пригубила остывший кофе. Что-то в этом списке показалось ей странным, но что именно она не поняла. Она отложила список. Еще здесь была расшифровка записи переговоров, с Южно-Калифорнийской станции приближения. Она была напечатана без знаков пунктуации переговоры. 545 перемежались с фразами пилотов других машин. 054312